Тут же я услышал гудение, очень слабое, словно звук мотора, расположенного глубоко под землёй, но оно появилось. Я вставил ключ в замочную скважину, повернул, стальной стержень выскочил из гнезда, я выдернул стержень из скоб, бросил замок на землю, открыл дверь, вошёл в будку. Крохотное помещение встретило меня жарой, какая бывает на чердаках, в сараях и чуланах, надолго оставленных закрытыми в жаркую погоду.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 кухонный стул с полоской скотча на сиденье в том месте, где провалилась обивка, дешёвый радиоприёмник настроенный на полицейскую волну из радиошек. Радиошек сеть магазинов, специализирующихся на продаже бытовой электроники и товаров для радиолюбителей. Видеокамера, несомненно, с давно разрядившейся батарейкой на полке рядом с коробкой, где хранились чистые кассеты. Наклейка на бампер, который украсили одной из стен Поддержите умственно отсталых, пригласите агентов ФБР на Ленч. Пахло пылью, а в голове пульсация. Она же голос Бювика усиливался и усиливался. С потолка свисала лампочка, на стене был выключатель. Но я даже не протянул к нему руки. Решил, лампочка наверняка перегорела. А если нет, то щелчок выключателя приведёт лишь к тому, что меня ударит током.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 Может думало, что темнота заставит меня сбавить ход, не вышло. Я уже увидел то, что требовалось бухту жёлтой верёвки, висевшей на вбитом в стену гвозде под шутливой наклейкой рядом с забытыми соединительными кабелями. Увидел я и кое-что ещё некий предмет, который Керт Уиллкс поставил рядом с видеокамерой вскоре после того, как в гараже появился инопланетянин с розовыми отростками на голове. Я взял этот предмет сунул в задний карман, схватил бухту верёвки, выскочил из будки. Передо мной возник тёмный силуэт, и я едва не закричал. На мгновение подумал, что вижу перед собой мужчину в чёрном пальто и шляпе с деформированным ухом и акцентом Бориса Бадинова, но заговорил силуэт с другим акцентом, Лоренсо Уэлка. Этот чёртов мальчишка уже вернулся, прошептал Арки.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 Господи, выдохнул Арки. Ты что, сошёл с ума? Ни ушто ничего не чувствуешь? Всё я чувствую. Отрезал я и вошёл в гараж. Постоянно тряс верёвку, чтобы она не запуталась, ощущал себя ныряльщиком, опускающимся в неведомые глубины, который тщательно следит за воздушным шлангом. Не потому, что шланг поможет, а чтобы чем-то занять себя, не думать о тварях, плавающих в темноте, там, куда он держит свой путь. Бьюик 8 замер на широких с белыми боковинами шинах наш маленький секрет из глубин, откуда вы сейчас доносилось мерное гудение. Пульсация силой превосходила гудение, и я понял, что противостоящая мне сила оставила попытки удержать меня на расстоянии. Как только я вошёл в гараж, невидимая рука более не отталкивала меня, наоборот, тащила к себе. Мальчишка сидел за огромным рулевым колесом,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 Этот чёртов автомобиль убил моего отца, ответил он спокойно. Терпеливо объясняй свои мотивы. Я, разумеется, не собирался с ним спорить. Хорошо, может ты и убил. Может, в том, что случилось с твоим отцом, нужно винить не только Брэдли Роуч, но и Бьюик. Сия означает, что он может убить и тебя. Так нет. Говори, не стесняйся. Я собираюсь уничтожить его. И наконец что-то прорвало тёмную пелену его глаз. Нет, не злость. Как мне показалось безумие. Он поднял руки. Одна сжимала пистолет, вторая бутановую зажигалку. Прежде чем он засосёт меня, я подожгу этот чёртов телепортёр. Если телепортация способ мгновенного переноса материи из одной точки пространства в другую, то телепортёр устройство для обеспечения переноса.